Еле дождавшись шести утра, я прошла по мягкому плетеному коврику на террасу деревянного дома и первой заняла очередь на прием к Зинаиде Вильгельмовне, приземлившись на уже знакомую скрипучую софу. «А, опять ты!» – она махнула рукой. «Ну что, полегчало тебе?» «Полегчало? Вы, должно быть, шутите! Посмотрите на мое лицо!» – возмутилась я и выложила ей все как на духу. По мере развития моего рассказа, глаза ведунья округлялись все сильнее, и я все больше убеждалась, что это не означало ничего хорошего. Но я ведь не призывала твоего мужа, покачала головой бабка. Как это не вызывали? Вы что мне тут мозги пудрите? Погибли люди! Я вскочила со стула. Да ты присядь, не кипятись. Видишь ли, я всего лишь прочитала заговор на душевный покой, как и просила твоя Лиза. Я упала на стул в недоумении. А та сущность, что ты описываешь, похожа на вдовьего змея или прелестника, демона, который любит являться в обличии умерших супругов. Думаю, ты вложила столько отчаяния в свои мольбы и проклятия, что он и откликнулся. А вишня? Косточка от вишни, съеденной тобой, это всего лишь разрешение войти. Это как бы сказать, воплощение твоего приказа. Ты ведь его призвала. Ты его хозяйка, и он не может причинить никому вреда без твоего разрешения. Но как же теперь его прогнать? Ты позвала, тебе и прогонять. Главное, помни, что ты его хозяйка, а он твой слуга, пусть и не от мира сего. Не наоборот. А значит, твоя воля сильней.